Король Фердинанд не поместил нас в число первых лиц своего двора. Испанский король позволил смерть твоего отца. И эти христиане, которым мы стали равны, покрыты презрением всех правоверных. Но ведь и мы, христиане, замолчи. Да не осквернит это слово больше уст твоих. Скинь пред старым дядей свой этот наряд, недостойный освободителя народа порабощенного. Турон, ожидающий тебя, боевой конь. Первым дворцом твоим будет пустыня Альпухарасских гор. Я хочу, чтобы первая победа повергла к ногам твоим Гранаду и Кордову. Сказав это, Эльзагер замолчал на минуту, чтобы прочесть на лице племянника, какое действие произвели слова его. Антонио почитал себя под чар. Глаза его метали молнии. Загорелое чело блестало гордостью. Потом, внезапно, мрачное облако прогнали радость. В уме его блеснула мысль раскаяния. Он склонил голову и остался задумчивым и немым. — Как ты колеблешься? — спросил Эльзагер. — Да покроет позор тебя, отрекающегося от блеска имени предков. Антонио не отвечал. — Чего же ты надеешься? — продолжал старик. Убийца подданного Фердинанда, не думаешь ли ты получить прощение? Разве ты не должен страшиться родственников и друзей твоей жертвы? Что станется с тобой? Позади ждут тебя тюрьма, плаха, впереди изгнание и под рукой, если ты только довольно смел, царство. Антонио медленно поднял голову. Протянул Эльзагеру руку и сказал торжественным голосом: "Итак, да свершится воля Аллаха, да простит Он мне рабство мое под чуждой властью, Наследника миров. Я хочу сравниться с моими праотцами. принимаю царство, которое ты мне предлагаешь и судьбы меня ожидающие. Да помогут тебе небо и пророк, благородный молодой человек!" воскликнул старец. Кровь Бен заговорила в тебе. Славе остается исполнить обещание, которое я сделал тебе. Чего же ты требуешь от меня? Чтобы ты сегодня же ночью отправился со мною в горы. Я готов. Так едем без промедления, без колебания, ибо минуты дороги. Твои подданные ждут тебя. Мы проездим всю ночь, а завтра на рассвете... Преклонюсь я перед новым миром, которому назначено снова дружить знами ислама на башнях порабощенных городов. Несколько часов после этого разговора сокровища из агера были навьючены на мулов, служители кончили все приготовления и небольшой караван отправился в горы по извилистым тропинкам. Антонию совершенно отдался на произвол дяди. Странные размышления тревожили ум его. Этот титул мира, которым величал его, Эльзагер, в его глазах казался ничем иным, как равнозначищим прозванию разбойничьего атамана. Отъезд этот скорее имел вид экспедиции на большую дорогу, чем на поезд принца, отправляющегося занимать трон. Но уже было поздно отказаться от предприятия. Антонио предоставил судьбе позаботиться об окончании этого дела. При том же пылкая душа его, легко доступная чистолюбию, вскоре с любовью начала ласкать мысль сделаться самовластным повелителем над сборищем людей решительных и готовых всем пожертвовать для достижения предположенной цели. Он мысленно воображал себя уже владетелем кордовой гранады. Придворный Фердинанда готов был стать в уровень с могущественными государями. Среди этих размышлений молодого воина. Караван остановился в пустынной прогалине, окруженной лесистыми скалами. Надо было сойти с коней, чтобы идти дальше. Тропинка становилась так узка, что мулы не могли бы под тяжестью и всадников верно ступать по острым камням, окаймлявшим страшные пропасти. Снежные вершины гор, бока их покрыты уродливыми деревьями, Дорога, кое-где прорезываемая провалами, образовали самое печальное местоположение. между тем посреди этой пустыни